Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера» Издатель к читателю Автор этих путешествий – мистер Лемюэль Гулливер, мой старинный и близкий друг. Он приходится мне также сродни по материнской линии. Около трех лет тому назад мистер Гулливер, которому надоело стечение любопытных к нему вредриф, купил небольшой клочок земли с удобным домом близ нью -Арка, в Нотингемшире, на своей родине, где и проживает сейчас в уединении, но уважаемый своими соседями. Хотя мистер Гульвер родился в Нотингемшире, где жил его отец, однако я слышал от него, что предки его были выходцами из Оксфордского графства. Чтобы удостовериться в этом, я осмотрел кладбище в Бенбери, в этом графстве, и нашел в нем несколько могил и памятников гулливеров. Перед отъездом из Редрифа мистер Гулливер дал мне на сохранение ниже следующую рукопись, предоставив распорядиться ею по своему усмотрению. Я три раза внимательно прочел ее. Слог оказался очень гладким и простым. Я нашел в нем только один недостаток. Автор, следуя обычной манере путешественников, слишком уж обстоятелен. Все произведение, несомненно, дышит правдой. Да и как могло быть иначе, если сам автор известен был такой правдивостью, что среди его соседей в Редрифе сложилась даже поговорка когда случалось утверждать что-нибудь, это так же верно, как если бы это сказал мистер Гулливер. По совету нескольких уважаемых лиц, которым я с согласия автора дал на просмотр эту рукопись, я решаюсь опубликовать ее, в надежде, что, по крайней мере, в продолжении некоторого времени она будет служить для наших молодых дворян, более занимательным развлечением, чем обычные бумагомарание политиков и партийных писак. Эта книга была бы по крайней мере в два раза объемистее, если б я не взял на себя смелость выкинуть бесчисленное множество страниц, посвященных ветрам, приливам и отливам, склонениям магнитной стрелки и показаниям компаса в различных путешествиях а также подробнейшему описанию на морском жаргоне маневров корабля во время бури. Точно так же я обошелся с долготами и широтами. Боюсь, что мистер Гулливер останется этим несколько недоволен. Но я поставил своей целью сделать его сочинение как можно более доступным для широкого читателя. Если же, благодаря моему невежеству, в морском деле я сделал какие-либо промахи, то ответственность за них падает всецело на меня. Впрочем, если найдется путешественник, который пожелал бы ознакомиться с сочинением во всем его объеме, как оно вышло из-под пера автора, то я охотно удовлетворю его любопытство. Дальнейшие подробности, касающиеся автора, читатель найдет на первых страницах этой книги. Ричард Симпсон Письмо капитана Гулливера к своему родственнику Ричарду Симпсону Вы не откажетесь, надеюсь, признать публично, когда бы вам это не предложили, что своими настойчивыми и частыми просьбами вы убедили меня опубликовать очень небрежный и неточный рассказ о моих путешествиях. Посоветовав нанять нескольких молодых людей из которого-нибудь университета для приведения моей рукописи в порядок и исправления слога, как поступил по моему совету мой родственник Демпьер со своей книгой путешествие вокруг света. Но я не помню, чтобы предоставил вам право соглашаться на какие-либо пропуски и тем менее на какие-либо вставки. Поэтому, что касается последних, то настоящим заявлением я отказываюсь от них совершенно, особенно от вставки, касающейся блаженной и славной памяти ее величества покойной королевы Анны, хотя я уважал и ценил ее больше, чем всякого другого представителя человеческой породы. Ведь вы, или тот, кто это сделал, должны были принять во внимание, что мне не свойственно, да и было неприлично хвалить какое-либо животное нашей породы перед моим хозяином Гуингном. Кроме того... Самый факт совершенно неверен. Насколько мне известно, в царствовании Ее Величества я жил некоторое время в Англии. Она управляла при посредстве первого министра, даже двух последовательно. Сначала первым министром был лорд Годольфин, а затем лорд Оксфорд. Таким образом, вы заставили меня говорить то, чего не было. Точно так же в рассказе об Академии Прожектеров и в некоторых частях моей речи к моему хозяину Гуингнму вы либо опустили некоторые существенные обстоятельства, либо смягчили и изменили их таким образом, что я с трудом узнаю собственные произведения. Когда же я намекнул вам об этом в одном из своих прежних писем то вам угодно было ответить, что вы боялись нанести оскорбление, что власть имущие весьма зорко следят за прессой и готовы не только истолковать по-своему все, что кажется им намеком, так, помнится, выразились вы, но даже подвергнуть за это наказанию. Но позвольте, каким образом... То, что я говорил столько лет тому назад, на расстоянии пяти тысяч миль отсюда, в другом государстве, можно отнести кому-либо из Еху, управляющих теперь, как говорят, нашим стадом. Особенно в то время, когда я совсем не думал и не опасался, что мне выпадет несчастье жить под их властью. Разве недостаточно у меня оснований сокрушаться при виде того, как эти самые еху разъезжают на гуингмах, как если бы они были разумными существами, а гуингмы – бессмысленными тварями? И в самом деле главной причиной моего удаления сюда было желание избежать столь чудовищного и омерзительного зрелища. Вот что почел я своим долгом сказать вам о вашем поступке и о доверии, оказанном мною вам. Затем мне приходится пожалеть о собственной большой оплошности, выразившейся в том, что я поддался просьбам и необосновательным доводам как вашим, так и других лиц и, вопреки собственному убеждению, согласился на издание моих путешествий. Благоволите вспомнить, сколько раз просил я вас, когда вы настаивали на издании путешествий в интересах общественного блага, принять во внимание, что еху представляют породу животных, совершенно не способных к исправлению путем наставлений или примеров. Ведь так и вышло. Уже шесть месяцев, как книга моя служит предостережением, а я не только не вижу, чтобы она положила конец всевозможным злоупотреблениям и порокам, по крайней мере, на нашем маленьком острове, как я имел основание ожидать, но и не слыхал, чтобы она произвела хотя бы одно действие, соответствующее моим намерениям. Я просил вас известить меня письмом, когда прекратятся партийные распри и интриги. Судьи станут просвещенными и справедливыми, стрепчат честными, умеренными и приобретут хоть капельку здравого смысла. Смитсфильд озарится пламенем пирамид собрания законов. Корни изменится система воспитания знатной молодежи, будут изгнаны врачи, сам Киеху украсятся добродетелью, честью, правдивостью и здравым смыслом. Будут основательно вычищены и выметены дворцы и министерские приемные, вознаграждены за ум, заслуги и знания. Все позорющие печатные слова в прозе или в стихах осуждены на то, чтобы питаться только бумагой и удалять жажду чернилами. На эти и на тысячу других преобразований я твердо рассчитывал, слушая ваши уговоры, ведь они прямо вытекали из наставлений, приподанных в моей книге. И должно признаться, что семь месяцев – достаточный срок, чтобы избавиться от всех пороков и безрассудств, которым подвержены Еху, если бы только они имели малейшее расположение к добродетели и мудрости. Однако на эти ожидания не было никакого ответа в ваших письмах. Напротив. Каждую неделю вы обременяли нашего разносчика писем пасквелями, ключами, размышлениями, замечаниями и вторыми частями. Из них я вижу, что меня обвиняют в поношении сановников, в унижении человеческой природы, ибо у авторов хватает еще дерзости величать ее и так, и в оскорблении женского пола. При этом я нахожу, что сочинители этого хлама даже не столковались между собой. Одни из них не желают признавать меня автором моих путешествий. Другие же приписывают мне книги, к которым я совершенно не причастен. Далее я обращаю внимание на крайнюю небрежность вашего типографа допустившего большую путаницу в хронологии и ошибках в датах моих путешествий и возвращений, и нигде не проставившего правильно ни год, ни месяц, ни число. Между тем я слышал, что оригинал совершенно уничтожен по отпечатанию книги, а копии у меня не осталось. Тем не менее... Я посылаю вам несколько исправлений, которыми вы можете воспользоваться, если когда-либо понадобится второе издание книги. Впрочем, я не буду настаивать на них и отдаю вопрос на суд рассудительных и беспристрастных читателей. Пусть они поступают как им угодно. Слышал я, что некоторые из наших еху-моряков находят ошибки в моем морском языке, считая его во многих случаях неправильным и в настоящее время устаревшим. Ничего не могу поделать. Во время моих первых путешествий, когда я был молод, я прошел выучку у старшего поколения моряков и усвоил их язык. Но впоследствии я убедился, что «морские еху» также склонны выдумывать новые слова, как и «сухопутные еху», которые чуть ли не ежегодно настолько меняют свой язык, что при каждом возвращении на родину я, помнится, находил большие перемены в прежнем диалекте и едва мог понимать его равным образом. Когда какой-нибудь Еху, любопытство ради, приезжает ко мне из Лондона, я замечаю, что мы не способны излагать друг другу наши мысли в выражениях, понятных для нас обоих. Если бы суждения Еху способны были сколько-нибудь задевать меня, то я имел бы достаточно оснований жаловаться на дерзость некоторых моих критиков, полагающих, что книга моя представляет только плод моей фантазии, и даже позволяющих себе высказывать предположения, будто Гуингмы и Еху обладают не больше реальностью, чем обитатели утопий. Правда, что касается лилипутов, бробдингрешцев, ибо следует произносить «бробдингрек», а не Бробдин Гнек, как ошибочно напечатано, и Лопутян, то должен признаться, что мне еще не приходилось встречать ни одного Еху, как бы он ни был самоуверен, который решился бы отрицать их существование или оспаривать факты, рассказанные мной относительно этих народов, ибо истина тут настолько очевидна, что сразу же убеждает всякого читателя. Неужели же мой рассказ о Гуингмах и Еху менее правдоподобен? Ведь что касается Еху, то очевидно, что даже в нашем Отечестве их существуют тысячи, и они отличаются от своих диких братьев и с Гуингми только тем, что обладают способностью к бессвязному лепету и не ходят голыми. Я писал с целью их исправления, а не с тем, чтобы получить их одобрение. Единодушные похвалы всей их породы значили бы для меня меньше, чем ржание тех двух выродившихся гуингмов, которых я держу у себя на конюшне. Как они не выродились, Я не нахожу в них никаких пороков, и могу еще кое-что позаимствовать у них по части добродетели. Уж не дерзают ли эти жалкие животные думать, будто я настолько пал, что выступаю на защиту своей правдивости. Хоть я и еху, но во всей Гуингнми отлично известно. Что благодаря наставлениям и примеру моего досточтимого хозяина, я в течение двух лет оказался способным, хоть это и стоило мне огромного труда, отделаться от адской привычки лгать, лукавить, обманывать и кривить душой. Привычки, которые так глубоко коренится в самом естестве всей нашей породы. Особенно у европейцев я мог бы высказать еще и другие жалобы по поводу этого досадного обстоятельства, но не хочу больше докучать ни себе ни вам должен откровенно признаться что по моем возвращении из последнего путешествия некоторые пороки свойственные моей натуре, еху ужили во мне благодаря совершенно неизбежному для меня общению с немногими представителями вашей породы, особенно с членами моей семьи. Иначе я бы никогда не предпринял нелепой затеи реформировать породу Еху в нашем королевстве. Но теперь я навсегда покончил с этими химерическими планами. 2 апреля 1727 года. Часть первая. Путешествие в Лилипутию. Глава 1. Автор сообщает кое-какие сведения о себе и о своем семействе. Первые побуждения к путешествиям. Он терпит кораблекрушение, спасается вплавь, и благополучно достигает берега страны Лилипутов. Его берут в плен и увозят внутрь страны. Мой отец имел небольшое поместье в Нотингемшире. Я был третий из его пяти сыновей. Когда мне исполнилось 14 лет, он послал меня в колледж Эммануила в Кембридже, где я пробыл три года прилежно отдаваясь своим занятиям. Однако издержки на мое содержание, хотя я получал очень скудное удовольствие, были непосильны для скромного состояния отца, и поэтому меня отдали в учение к мистеру Джемсу Бетсу, выдающемуся хирургу в Лондоне, у которого я провел четыре года. Небольшие деньги, присылаемые мне по временам отцом, я тратил на изучение навигации и других отраслей математики, полезных людям, собирающимся путешествовать, так как я всегда думал, что рано или поздно мне выпадет эта доля. Покинув мистера Бетца, я возвратился к отцу. И дома раздобыл у него, у дяди Джона и других родственников 40 фунтов стерлингов. И заручился обещанием, что мне будут ежегодно посылать в Лейден 30 фунтов. В этом городе в течение двух лет и семи месяцев я изучал медицину, зная, что она мне пригодится в дальнейших путешествиях. Вскоре по возвращении из Лейдена Я по рекомендации моего почтенного учителя мистера Бетца поступил хирургом на судно «Ласточка», ходившее под командой капитана Авраама Панеля. У него я прослужил три с половиной года, совершив несколько путешествий в Левант и другие страны. По возвращении в Англию я решил поселиться в Лондоне, к чему поощрял меня мистер Бетц, мой учитель который порекомендовал меня нескольким своим пациентам. Я снял часть небольшого дома на Олд Джури и по совету друзей женился на миссис Мэри Бертон, второй дочери мистера Эдмунда Бертона, чулочного торговца на Ньюгет-стрит, за который получил 400 фунтов приданного. Но так как спустя два года мой добрый учитель Бетц умер, а друзей у меня было немного, то дела мои пошатнулись, ибо совесть не позволяла мне подражать нехорошим приемам многих моих собратьев. Вот почему, посоветовавшись с женой и некоторыми знакомыми, я решил снова стать моряком. В течение шести лет я был хирургом на двух кораблях, и совершил несколько путешествий в Ост и Вест Индию, что несколько улучшило мое материальное положение. Часы досуга я посвящал чтению лучших авторов, древних и новых, так как всегда запасался в дорогу книгами. На берегу уже наблюдал нравы и обычаи туземцев и изучал их язык, что благодаря хорошей памяти давалось мне очень легко. Последнее из этих путешествий вышло не очень удачным. И я, утомленный морской жизнью, решил сидеть дома с женой и детьми. Я перебрался в олд джури на фегет оттуда в Опин, надеясь иметь практику между моряками. Но эта надежда не оправдалась. Прождав три года улучшения моего положения, я принял выгодное предложение капитана Вильяма Причарда, владельца судна «Антилопа», отправиться с ним в Южное море. 4 мая 1699 года мы снялись с якоря в Бристоле, и наше путешествие было сначала очень удачно. По некоторым причинам было бы неуместно утруждать читателя подробным описанием наших приключений, В этих морях. Довольно будет сказать, что в переходе в Ост-Индию мы были отнесены страшной бурей к северо-западу от Вандименовой земли. Согласно наблюдениям, мы находились на 30-м градусе второй минуте южной широты. 12 человек нашего экипажа умерли от переутомления и дурной пищи. Остальные были крайне обессилены. 5 ноября, начало лета в этих местах, стоял густой туман, так что матросы только на расстоянии полукабельного от корабля заметили скалу. Но ветер был такой сильный, что нас понесло прямо на нее, и корабль мгновенно разбился. Шестерым из экипажа, в том числе и мне, удалось спустить лодку и отойти от корабля и скал. По моим расчетам, мы шли на веслах около трех лиг, пока совсем не выбились из сил, так как были переутомлены уже на корабле. Поэтому мы отдались на волю волн, и через полчаса лодка была опрокинута внезапно налетевшим с севера порывом ветра. Что сталось с моими товарищами по лодке, А равно и с теми, которые нашли убежище на скале или остались на корабле, не могу сказать. Думаю, что все они погибли. Что касается меня самого, то я поплыл, куда глаза глядят, подгоняемый ветром и приливом. Я часто опускал ноги, но не мог нащупать дно. Когда я совсем уже выбился из сил и не способен был больше бороться с волнами, я почувствовал под ногами землю, а буря тем временем значительно утихла. Дно в этом месте было так покато, что мне пришлось пройти около мили, прежде чем я добрался до берега. По моим предположениям, это случилось около восьми часов вечера. Я прошел еще с полмили, но не мог открыть никаких признаков жилья и населения, или, по крайней мере, я был слишком слаб, чтобы различить что-нибудь. Я чувствовал крайнюю усталость. От усталости, жары, а также от выпитой еще на корабле полупинты коньяку меня сильно клонило ко сну. Я лег на траву, которая была здесь очень низкая и мягкая, и заснул так крепко, как не спал никогда в жизни. По моему расчету, сон мой продолжался около девяти часов, потому что, когда я проснулся, было уже совсем светло. Я попробовал встать, но не мог шевельнуться, я лежал на спине, и обнаружил, что мои руки и ноги с обеих сторон крепко привязаны к земле и точно так же прикреплены к земле мои длинные и густые волосы. Равным образом я почувствовал, что мое тело от подмышек до бедер опутано целой сетью тонких бечевок. Я мог смотреть только вверх, солнце начинало сжечь, и свет его ослеплял глаза». Кругом меня слышался какой-то глухой шум, но положение, в котором я лежал, не позволяло мне видеть ничего, кроме себя. Вскоре я почувствовал, как что-то живое задвигалось у меня по левой ноге, мягко поползло по груди и остановилось у самого подбородка. Опустив глаза как можно ниже, я различил перед собою человеческое существо –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 Причем некоторые из них, как я узнал потом, соскакивая и падая с моего туловища на землю, получили сильные ушибы. Однако скоро они возвратились, и один из них, отважившийся подойти так близко, что ему было видно все мое лицо, в знак удивления поднял кверху руки и глаза и тоненьким, но отчетливым голосом прокричал «Гекина Дигуль!"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 Поднеся ее к лицу, я понял, каким способом они связали меня. В то же время, рванувшись изо всей силы и причинив себе нестерпимую боль, я немного ослабил шнурки, прикреплявшие мои волосы к земле с левой стороны, что позволило мне повернуть голову на два дюйма.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 Но тогда последовал третий залп сильнее первого, причем некоторые из этих существ пытались колоть меня копьями в бока, но, к счастью, на мне была кожаная куртка, которую они не могли пробить. Я рассудил, что самое благоразумное – пролежать спокойно до наступления ночи, когда мне нетрудно будет освободиться при помощи уже отвязанной левой руки. Что же касается туземцев, то я имел основание надеяться, что справлюсь с какими угодно армиями, которые они могут выставить против меня, если только они будут состоять из существ такого же роста, как то, которое я видел. Однако судьба распорядилась мной иначе. Когда эти люди заметили, что я лежу спокойно, они перестали метать стрелы, но в то же время по усилившемуся шуму я заключил, что число их возросло. На расстоянии четырех ярдов от меня, напротив моего правого уха, я услышал стук, продолжавшийся более часа, точно возводилась какая-то постройка. Повернув голову, насколько позволяли державшие ее веревочки и колышки, я увидел деревянный помост, возвышавшийся над землей на полтора фута, на котором могло уместиться четверо туземцев и две или три лестницы, чтобы всходить на него. Оттуда один из них, по-видимому, знатная особа, обратился ко мне с длинной речью, из которой я ни слова не понял. Но я должен упомянуть, что перед началом своей речи высокая особа трижды прокричала.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 Он мне показался человеком средних лет, ростом выше трех других, сопровождавших его. Один из последних, чуть побольше моего среднего пальца, вероятно, Паш, держал его шлейф, два других стояли по сторонам в качестве его свиты. Он по всем правилам разыграл роль оратора. Некоторые периоды его речи выражали угрозу, другие обещания, жалость и благосклонность. Я отвечал в немногих словах, но с видом покорности, воздев к солнцу глаза и левую руку, и как бы призывая светило в свидетели. И так как я почти умирал от голода, в последний раз я поел за несколько часов перед тем, как оставить корабль. То требования природы были так повелительны, что я не мог сдержать своего нетерпения и, быть может, нарушая правила благопристойности, несколько раз поднёс палец к рту, желая показать, что хочу есть. Гурга, так они называют важного сановника, как я узнал потом, отлично понял меня. Он сошел с помоста, И приказал поставить к бокам моим несколько лестниц, по которым взобрались и направились к моему рту более ста туземцев, нагруженных корзинами с кушаньями, которые были приготовлены и присланы по появлению монарха, как только до него дошло известие о моем появлении. В кушании это входило мясо каких-то животных, но я не мог разобрать по вкусу, каких именно». Там были лопатки, окорока и филей, с виду напоминавшие баранину, очень хорошо приготовленные, но каждая часть едва равнялась крылу жаворонка. Я проглатывал разом по два и по три куска вместе с тремя короваями хлеба величиной не больше ружейной пули. Туземцы прислуживали мне весьма расторопно, и тысячами знаков выражали свое удивление моему росту и аппетиту. Потом я стал делать другие знаки, показывая, что хочу пить. По количеству съеденного они заключили, что малым меня удовлетворить нельзя. И, будучи народом весьма изобретательным, необычайно ловко втащили на меня –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 И сделал знак, чтобы дали еще. Но у них больше не было. Когда я совершал все описанные чудеса, человечки кричали от радости и танцевали у меня на груди, много раз повторяя свое первое восклицание дегуль ⁇ Тики на Знаками они попросили меня сбросить обе бочки на землю но сначала приказали толпившимся внизу постраниться, громко крича: «Бора мивола! А когда бочки взлетели в воздух, раздался единодушный возглас: дегуль « «Гикино-дегуль!». Признаюсь, меня не раз искушало желание схватить первых попавшихся под руку сорок или пятьдесят человечков, когда они разгуливали взад и вперед по моему телу, и швырнуть их осень Но сознание, что они могли причинить мне еще большие неприятности, чем те, что я уже испытал, равно торжественное обещание, данное мною им, ибо так толковал я свое покорное поведение, скоро прогнали эти мысли. С другой стороны, я считал себя связанным законом гостеприимства с этим народцем, который не пожалел для меня издержек на великолепные угощения. Вместе с тем я не мог достаточно надевиться неустрашимости крошечных созданий, отважившихся взбираться на мое тело и прогуливаться по нему,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 Его превосходительство, взобравшись на нижнюю часть моей правой ноги, направился к моему лицу в сопровождении десятка человек свиты. Он предъявил свои верительные грамоты с королевской печатью, приблизи их к моим глазам, и обратился с речью, которая продолжалась около десяти минут и была произнесена без малейших признаков гнева, но твердо и решительно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 Вскоре после этого я услышал общее ликование, среди которого часто повторялись слова «пеплом селян». И почувствовал, что с левой стороны большая толпа ослабила веревки в такой степени, что я мог повернуться на правую сторону и всласть помочить. Потребность эта была отправлена мной в изобилии, повергнувшим в великое узумление маленькие создания, которые, догадываясь по моим движениям, что я собираюсь делать, немедленно расступились в обе стороны, чтобы не попасть в поток, извергшийся из меня с большим шумом и силой. Еще раньше они помазали мое лицо и руки,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 так как врачи по приказанию императора подмешали сонного питья в бочке с вином. По-видимому, как только туземцы нашли меня спящего на земле после кораблекрушения, они немедленно послали гонца к императору с известием об этом открытии.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 Быть может, такое решение покажется слишком смелым и опасным, и я убежден, что в схожем случае ни один европейский монарх не поступил бы так. Однако, по-моему, это решение было столь же благоразумно, как и великодушно. В самом деле, допустим, что эти люди попытались бы убить меня своими копьями и стрелами во время моего сна. Что же вышло бы?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 и оттуда перевозит их на этих машинах за 300 или 400 ярдов к морю. Пятистам плотникам и инженерам было поручено немедленно изготовить самую крупную телегу, какую только им приходилось делать. Это была деревянная платформа, возвышавшаяся на 3 дюйма от земли, около 7 футов в длину и 4 в ширину.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 Главная трудность состояла, однако, в том, чтобы поднять и уложить меня в описанную телегу. С этой целью были вбиты 80 свай вышиной в один фут каждая и приготовлены очень крепкие канаты толщиной в нашу бечевку. Канаты эти были прикреплены крючками к многочисленным повязкам, которыми рабочие обвили мою шею, руки, туловище и ноги. 900 отборных силачей стали тащить за канаты при помощи множества блоков, прикрепленных к сваям, и таким образом меньше чем за три часа меня подняли, положили в телегу и крепко привязали к ней. Все это рассказали мне потом, так как во время этой операции я спал глубоким сном, в который был погружен снотворной микстурой, примешанной к вину. Полторы тысячи самых крупных лошадей из придворных конюшен, вышиной около четырех с половиной дюймов каждая, понадобилось, чтобы привести меня в столицу, расположенную, как уже было сказано, на расстоянии полумили от того места – где я лежал. Мы были в дороге уже часа четыре, когда я проснулся благодаря весьма забавному случаю. Телега остановилась для какой-то починки. Воспользовавшись этим, два или три молодых человека полюбопытствовали посмотреть, каков я когда сплю. Они взобрались на повозку и тихонько прокрались к моему лицу. Тут один из них, гвардейский офицер, засунул мне в левую ноздрю острие своей пики. Оно же как соломинка, и я громко чихнул. Испуганные храбрецы мгновенно скрылись, и только через три недели я узнал причину моего внезапного пробуждения. Весь остаток дня мы провели в дороге. Ночью расположились на отдых, и подле меня было поставлено на страже по пятисот гвардейцев с обеих сторон, половина с фахелами, а другая половина с луками на готове, чтобы стрелять при первой моей попытке пошевелиться. С восходом солнца мы снова тронулись в путь и к полудню находились в двухстах ярдах от городских ворот. Навстречу вышел император и весь двор. Но высшие саномники решительно воспротивились намерению его величества подняться на мое тело, боясь подвергнуть опасности его особу. На площади, где остановилась телега, возвышался древний храм, считавшийся самым обширным во всем королевстве. Несколько лет тому назад... Храм этот был осквернен зверским убийством, и с тех пор здешнее население, отличающееся большой набожностью, стало смотреть на него как на место недостойной святыни. Вследствие этого он был обращен в общественное здание, из него были вынесены все убранства и утварь. Это здание и было назначено для моего жительства.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 На расстоянии двадцати футов стояла башня, не менее пяти футов вышины. На эту башню зашел император с множеством придворных, чтобы лучше видеть меня, как мне передавали, потому что сам я не обратил на них внимания. По произведенным подсчетам, около ста тысяч народа с той же целью покинуло город.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 и я поднялся в таком сумрачном расположении, как никогда в жизни. Шум и изумление толпы, увидевшей, как я встал и хожу, не поддаются описанию. Цепи, приковывавшие мою левую ногу, были около двух ярдов длины, и не только давали мне возможность гулять взад и вперед, описывая полукруг,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 Автору назначают учителей для обучения языку лилипутов. Своим коротким поведением он добивается благосклонности императора. Обыскивают карманы автора и отбирают у него саблю и пистолеты. Поднявшись на ноги, я осмотрелся кругом. Должен признаться, что мне никогда не приходилось видеть более привлекательный пейзаж. Вся окружающая местность представлялась сплошным садом, а огороженные поля, из которых каждое занимало не более 40 квадратных футов, были похожи на цветочные клумбы. Эти поля чередовались с лесом вышиной в пол станга где самые высокие деревья, насколько я мог судить, были не более семи футов. Налево лежал город, имевший вид театральной декорации. Уже несколько часов меня крайне беспокоила одна естественная потребность, что неудивительно, так как в последний раз я облегчался почти два дня тому назад. Чувство стыда сменялось жесточайшими позывами. Самое лучшее, что я мог придумать, было вползти в мой дом, так я и сделал. Закрыв за собой двери, я забрался в глубину, насколько позволяли цепочки, и освободил свое тело от беспокоившей его тяжести. Но это был единственный случай, который может послужить поводом для обвинения меня в нечистоплотности. И я надеюсь на снисхождение беспристрастного читателя, особенно если он зрело и непредубежденно обсудит бедственное положение, в котором я находился. Впоследствии я отправлял означенную потребность рано утром на открытом воздухе, отойдя от храма, насколько позволяли цепочки, причем были приняты должные меры, чтобы двое назначенных для этой цели слуг увозили в тачках зловонное вещество до прихода ко мне гостей. Я бы не останавливался так долго на предмете, с первого взгляда как будто неважном, если бы не считал необходимым публично оправдаться по части чистоплотности, которую, как мне известно, некоторым моим недоброжелателям угодно было, ссылаясь на этот и другие случаи, подвергать сомнению». Покончив с этим делом, я вышел на улицу подышать свежим воздухом. Император уже спустился с башни и направлялся ко мне верхом на лошади. И эта смелость едва не обошлась ему очень дорого. Дело в том, что хотя его лошадь была прекрасно тренирована, но при таком необычайном зрелище, как если бы гора двинулась перед ней, взвелась на дыбы. Однако император, будучи превосходным наездником, удержался в седле, пока не подоспели слуги, которые, схватив коня под узцы, помогли его величеству сойти. Сойдя с лошади, он с большим удивлением осмотрел меня со всех сторон, держась, однако, за пределами длины приковавших меня цепочек. Он приказал своим поварам и дворецким, стоявшим на готове, подать мне есть и пить. И те подкатили ко мне провизию и вино в особых тележках на такое расстояние, чтобы я мог достать их. Я брал их и быстро упражнял. В двадцати таких тележках находились кушанья, а в десяти – напитки. Каждая тележка с провизией уничтожалась мной в два или три глотка. А что касается вина, то я вылил содержимое десяти глиняных фляжек в одну повозочку и разом осушил ее. Так же я поступил и с остальным вином. Императрица, молодые принцы и принцессы крови вместе с придворными дамами сидели в креслах на некотором расстоянии. Но после приключения с лошадью императора все они встали и подошли к его особе, которую я хочу теперь описать. Ростом он почти на мой ноготь выше всех своих придворных. Одного этого совершенно достаточно, чтобы внушать почтительный страх.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 Одежда императора была очень скромная и пестрая, фасон нечто среднее между азиатским и европейским, но на голове надет был легкий золотой шлем, украшенный драгоценными камнями и пером на верхушке. Он держал в руке обнаженную шпагу для защиты, на случай, если бы я разорвал цепь. Шпага эта была длиной около трех дюймов, ее золотой эфес и ножны украшены бриллиантами. Голос его величества пронзительный, но чистый и до такой степени внятный, что даже стоя я мог отчетливо его слышать. Дамы и придворные все были великолепно одеты, так что занимаемое ими место –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 которым было приказано вступить со мною в разговор. Я, в свою очередь, заговаривал с ними на разных языках, с которыми был хотя бы немного знаком – по-немецки, по-голландски, по-латыни, по-французски, по-испански, по-итальянски и на лингва франка. Но все это не привело ни к чему. Спустя два часа двор удалился, и я был оставлен под сильным караулом для охраны от дерзких и, может быть, даже злобных выходок черней, которые настойчиво стремилась протискаться поближе ко мне, насколько у них хватало смелости. У некоторых достало даже бесстыдство пустить в меня несколько стрел в то время, как я сидел на земле у дверей моего дома. Одна из них едва не угодила мне в левый глаз. Однако полковник приказал схватить шестерых зачинщиков и решил, что самым лучшим наказанием для них будет связать и отдать в мои руки. Солдаты так и сделали, подталкивая ко мне озорников тупыми концами пик. Я сгреб их всех в правую руку и пятерых положил в карман Камзова. Что же касается шестого, то я сделал вид, будто хочу съесть его живьем. Бедный человек отчаянно завизжал, а полковник и офицеры пришли в сильное беспокойство, когда увидели, что я вынул из кармана пирочинный нож. — Но скоро я успокоил их. Ласково глядя на моего пленника, я разрезал связывавшие его веревки и осторожно поставил на землю. Он мигом убежал. Точно так же я поступил и с остальными, вынимая их по одному из кармана и я увидел, что солдаты и народ остались очень довольны моим милосердием, о котором в очень выгодном для меня свете было доложено при дворе. С наступлением ночи я не без трудностей вошел в свой дом и лег спать на голой земле. Таким образом я проводил ночи около двух недель в течение которых по приказанию императора для меня была изготовлена постель. Были привезены 600 матрасов обыкновенной величины, и в моем доме началась работа. 150 штук были сшиты вместе, и так образовался один матрас, подходящий для меня в длину и ширину. Четыре таких матраса положили один на другой, но твердый пол из гладкого камня, на котором я спал, стал от этого не намного мягче. По такому же расчету были изготовлены простыни, одеяло и покрывало, достаточно сносные для человека, давно привыкшего к лишению.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 Он повелел тем, кто меня уже видел, возвратиться домой и не приближаться к моему помещению ближе, чем на пятьдесят ярдов без особенного на то разрешения двора, что принесло министрам большой доход. Между тем император держал частые советы, на которых обсуждался вопрос, как поступить со мной. Позднее я узнал от одного моего близкого друга, особо весьма знатный и достаточно посвященный в государственной тайны, что двор находился в большом затруднении относительно меня. С одной стороны боялись, чтобы я не разорвал цепи, с другой возникло опасение, что мое содержание окажется слишком дорогим и может вызвать в стране голод.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 «Обязывавший все деревни, находящиеся в пределах девятисот ярдов от столицы, доставлять каждое утро по шести быков, сорока баранов и другой провизии для моего стола, вместе с соответствующим количеством хлеба, вина и других напитков» по установленной такси и за счет сумм, осигнованных с этой целью из собственной казны Его Величества. Нужно заметить, что этот монарх живет главным образом на доходы от своих личных имений и весьма редко в самых исключительных случаях обращается за субсидией к подданным которые зато обязаны по его требованию являться на войну в собственном вооружении. Кроме того, при мне учредили штат прислуги в 600 человек, для которого были отпущены харчевые деньги и построены по обеим сторонам моей двери удобные палатки. Главным образом отдан был приказ, чтобы 300 портных сшили для меня костюм местного фасона, чтобы шестеро величайших ученых Его Величества занялись обучением меня местному языку, и, наконец, чтобы, возможно, чаще производились в моем присутствии упражнения на лошадях, принадлежащих императору, придворным и гвардии, с целью приучить их ко мне. Все эти приказы были должным образом исполнены, и спустя три недели я сделал большие успехи в изучении лилипутского языка. В течение этого времени император часто удоставил меня своим посещением и милостиво помогал моим наставникам обучать меня. Мы уже могли объясняться друг с другом, и первые слова, которые я выучил, выражали желание, чтобы его величество соизволил даровать мне свободу. Слова эти я ежедневно на коленях повторял императору. В ответ на мою просьбу император, насколько я мог понять его, говорил, что освобождение есть дело времени что оно не может быть даровано без согласия Государственного Совета, и что прежде я должен «люмос кельмин песо эмпозо», то есть дать клятву сохранять мир с ним и его империей. Впрочем, обхождение со мной будет самым любезным, и император советовал терпением и скромностью заслужить добрые к себе отношения как его, так и его подданных. Он просил меня не обижаться, если он отдаст приказание особым чиновникам обыскать меня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 Император ответил мне, что по законам империи обыск должен быть произведен двумя его чиновниками, что понимает, что это требование закона не может быть осуществлено без моего согласия и моей помощи, что, будучи высокого мнения о моем великодушии и справедливости, он спокойно передаст этих чиновников в мои руки» что вещи, отобранные ими, будут возвращены мне, если я покину эту страну, или же мне будет за них выплачено, сколько я сам назначу. Я взял обоих чиновников в руки и положил их сначала в карманы Камзола, а потом во все другие, кроме двух часовых и одного потайного, которого я не хотел показывать потому что в нем было несколько мелочей никому, кроме меня, ненужных. В часовых карманах лежали в одном серебряные часы, а в другом кошелек с несколькими золотыми. Господа эти имели при себе бумагу, перо и чернила и составили подробную опись всему, что нашли.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 Когда по нашему требованию сундук был открыт, и один из нас вошел туда, то он по колено погрузился в какую-то пыль, часть которой, поднявшись до наших лиц, заставила нас обоих несколько раз громко чихнуть. В правом кармане жилета мы нашли громадную кипу тонких белых субстанций, сложенных одна на другую.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 к спинке которого прикреплены 20 длинных жердей, напоминающих чистокол перед двором вашего величества. По нашему предположению, этим инструментом человек-гора расчесывает свои волосы, но это только предположение. Мы не всегда тревожим его расспросами, потому что нам было очень трудно объясняться с ним». В большом кармане с правой стороны среднего чехла, как я перевожу слово "ранфуло", под которым они разумели штаны, мы увидели полый железный столб длиною в рост человека, прикрепленный к крепкому куску дерева, более крупному по размерам, чем сам столб. С одной стороны столба – торчат большие куски железа весьма странной формы, назначение которых мы не могли определить. Подобные же машины найдены нами и в левом кармане. В меньшем кармане с правой стороны оказалось несколько плоских дисков из белого и красного металла, различной величины.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 Он сказал, что в его стране одним из них бреют бороду, а другим режут мясо. Кроме того, на Человеке-горе мы нашли еще два кармана, куда не могли войти. Эти карманы он называет «часовыми». Они представляют две широких щели, прорезанных в верхней части его среднего чехла а потому сильно сжатых давлением его брюха. Из правого кармана спускается большая серебряная цепь с диковинной машиной, лежащей на дне кармана. Мы приказали ему вынуть все, что было прикреплено к этой цепи. Вынутый предмет оказался похожим на шар, одна половина которого сделана из серебра,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 Он редко делает что-нибудь, не советуясь с ним. Этот предмет он называет своим оракулом и говорит, что он указывает на время каждого шага его жизни. Из левого часового кармана Человек-гора вынул сеть почти такой же величины, как рыболовная, но устроенную так, что она может закрываться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 В другом отделении лежала кучка каких-то черных зерен, не очень большого объема и веса мы могли поместить на ладони до пятидесяти таких зерен. Такова точная опись найденного нами при обыске человека горы, который держал себя вежливо и с подобающим почтением к исполнителям приказаний вашего величества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 Прежде всего он предложил вручить ему саблю, которую я снял вместе с ножными и со всем, что было при ней. Тем временем император приказал трем тысячам отборных войск, которые в этот день несли охрану его величества, окружить меня на известном расстоянии и держать на прицеле лука, чего я, впрочем, не заметил, так как глаза мои были устремлены на его величество. Император пожелал, чтобы я обнажил саблю, которая, хотя местами и заржавела от морской воды, но все-таки ярко блестела. Я повиновался, и в тот же момент все солдаты испустили крик ужаса и удивления. Отражавшиеся на столе лучи солнца ослепляли их, когда я размахивал саблей из стороны в сторону.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 И выстрелил в воздух. На этот раз удивление было гораздо сильнее, чем при виде моей сабли. Сотни человек попадали, как бы пораженные насмерть, и даже сам император, хотя и устоял на ногах, некоторое время не мог прийти в себя. Я отдал оба пистолета тем же способом, что и саблю, и также поступил с пулями и порохом но просил его величество держать последний подальше от огня, так как от малейшей искры он может воспламениться и взорвать на воздух императорский дворец. Равным образом я отдал часы, которые император осмотрел с большим любопытством и приказал двум самым дюжим-гвардейцам унести их,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 Автор весьма оригинально развлекает императора, придворных дам и кавалеров. Описание развлечений при дворе в Лилипутии. Автору на определенных условиях даруется свобода. «Моя кротость и доброе поведение до такой степени примирились со мной императора двор, армию и вообще весь народ»,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 Я научился довольно сносно понимать и говорить на их языке. Однажды императору пришла мысль развлечь меня акробатическими представлениями, в которых лилипуты своей ловкостью и великолепием превосходят другие известные мне народы. Но ничто меня так не позабавило, как упражнение канатных плюсунов совершаемые на тонких белых нитках длиною в два фута, натянутых на высоте 12 дюймов от земли. На этом предмете я хочу остановиться несколько подробнее и попрошу у читателя немного терпения. Эти упражнения производятся только лицами, которые состоят в кандидатах на высокие должности и ищут благоволение двора. Они с молоду тренированы в этом искусстве и не всегда отличаются благородным происхождением или широким образованием. Когда открывается вакансия на высокую должность, вследствие смерти или опалы, что случается часто, пять или шесть таких соискателей подают прошение императору разрешить им развлечь его императорское величество и двор танцами на канате. И кто прыгнет выше всех не упавший, получает вакантную должность. Весьма часто даже первые министры получают приказ показать свою ловкость и засвидетельствовать перед императором, что они не утратили своих способностей. Флемнап, канцлер казначейства, пользуется известностью человека, совершившего прыжок на туго натянутом канате по крайней мере на дюйм выше, чем какой удавался когда-нибудь другому сановнику во всей империи. Мне пришлось видеть, как он кувыркался несколько раз ряду на небольшой доске, прикрепленной к канату толщиной не более обыкновенной английской бечевки. Мой друг... Рель Дрессер, главный секретарь тайного совета, по моему мнению, если только моя дружба к нему не ослепляет меня, может занять в этом отношении второе место после канцлера казначейства. Остальные сановники стоят почти на одном уровне в означенном искусстве. Эти развлечения часто сопровождаются несчастьями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 они проявляют такое усердие, что редко кто из них не срывается и не падает. Иногда даже раза по два и по три. Меня уверяли, что за год или за два до моего прибытия Флемнап непременно сломал бы себе шею, если бы одна из королевских подушек, случайно лежавшая на полу, не смягчила удара от его падения.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 Эти нити предназначены в награду лицам, которых император пожелает отличить особым знаком своей благосклонности. Церемония происходит в Большом Тронном Зале Его Величества где соискатели подвергаются испытанию в ловкости, весьма отличному от предыдущего и не имеющему ни малейшего сходства с теми, что мне доводилось наблюдать в странах старого и нового света. Император держит в руках палку в горизонтальном положении, а соискатели подходят друг за другом, то перепрыгивает через палку, то ползают под ней взад и вперед несколько раз, смотря потому, поднята палка или опущена. Иногда один конец палки держит император, а другой его первый министр. Иногда же палку удерживает только последний. Кто проделает все описанные упражнения с наибольшей ловкостью и проворством и наиболее отличится в прыгании и ползании, тот награждается синей нитью. Красная дается второму по ловкости, а зеленая – третьему. Пожалованную нить носит в виде пояса, обматывая ее дважды вокруг талии.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 Его Величество приказал главному лесничему сделать соответствующее распоряжение. И на следующее утро семь лесников привезли требуемые, на семи теле, из которых каждая была запряжена восьмию лошадями. Я взял девять палок и крепко вбил их в землю в виде квадрата, каждая сторона которого была длиною в два с половиной фута. На высоте около двух футов я привязал к четырем углам этого квадрата другие четыре палки параллельно земле. Затем на девяти колях я натянул носовой платок туго как барабан. Четыре горизонтальные палки, возвышаясь над платком, приблизительно на пять дюймов, образовались с каждой стороны нечто вроде перил. Окончив эти приготовления, я попросил императора отрядить 24 лучших кавалериста для упражнений на устроенной мною площадке. Его Величество одобрили мое предложение, и когда кавалеристы прибыли, я поднял их поочередно на лошадях и в полном вооружении вместе с офицерами, которые ими командовали. Построившись, они разделились на два отряда и начали Маневры. Пускали друг в друга тупые стрелы, бросались друг на друга с обнаженными саблями, то обращаясь в бегство, то преследуя, то ведя атаку, то отступление. Словом, показывая лучшую военную выучку, какую мне когда-либо доводилось видеть. Горизонтальные палки не позволяли всадникам и их лошадям упасть с площадки. Император пришел в такой восторг, что заставил меня повторить это развлечение несколько дней сряду. И однажды соизволил сам подняться на площадку и лично командовать маневрами. Хотя и с большим трудом ему удалось убедить императрицу разрешить мне поддержать ее в закрытом кресле на расстоянии двух ярдов от площадки так что она могла хорошо видеть все представление. К счастью для меня, все эти упражнения прошли благополучно. Раз только горячая лошадь одного из офицеров пробила копытом дыру в моем носовом платке, и, споткнувшись, упала и опрокинула своего седока. Но я немедленно выручил обоих и прикрыл одной рукой дыру, Спустил другой рукой всю кавалерию на землю тем же способом, каким поднял ее. Упавшая лошадь вывихнула левую переднюю ногу, но всадник не пострадал. Я тщательно починил платок, но с тех пор перестал доверять его прочности в подобных опасных упражнениях. За два или за три дня до моего освобождения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 из приподнятой над землей на высоту человеческого роста серединой что это не какое нибудь живое существо как они первоначально опасались ибо оно лежало на траве неподвижно и некоторые из них несколько раз обошли его кругом что становясь на плечи друг к другу они взобрались на вершину загадочного тела которое оказалось плоской поверхностью, а само тело внутри полым, в чем они убедились, топая по нему ногами, что они смиренно высказывают предположение, не есть ли это какая-нибудь принадлежность человека горы, и если будет угодно его величеству, то они берутся доставить его всего только на пяти лошадях. Я тотчас догадался, о чем шла речь,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 как разорвался шнурок и решил, что шляпа потерялась в море. Описав свойства и назначение этого предмета, я умолял Его Величество отдать распоряжение, чтобы он как можно скорее был мне доставлен. На другой день шляпа была привезена мне, но в неблестящем состоянии. Возчики пробили в полях две дыры на расстоянии полутора дюймов от края, Зацепили за них крючками, крючки привязали длинной веревкой к уприжи и волокли таким образом мой головной убор добрых полмили. Но благодаря тому, что почва в этой стране необыкновенно ровная и гладкая, шляпа получила меньше повреждений, чем я ожидал. Спустя два или три дня после описанного происшествия император отдал приказ по армии, расположенной в столице и окрестностях, быть готовой к выступлению. Его Величество пришла фантазией доставить себе довольно странные развлечения. Он пожелал, чтобы я стал в позу колосса Родосского, раздвинув ноги насколько возможно шире. Потом он приказал главнокомандующему, старому опытному военачальнику и моему большому покровителю, построить войска с сомкнутыми рядами, провести их церемониальным маршем между моими ногами, пехоту по 24 человека в ряд, а кавалерию по 16» с барабанным боем, развернутыми знаменами и поднятыми пиками. Весь корпус состоял из трех тысяч пехоты и тысячи кавалерий. Его Величество отдал приказ, чтобы солдаты под страхом смертной казни вели себя вполне благопристойно по отношению к моей особе во время церемониального марша.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 Я подал императору столько прошений и докладных записок о даровании мне свободы, что наконец его величество поставил этот вопрос на обсуждение сперва своего кабинета, а потом государственного совета, где никто не высказал возражений, за исключением Скайриша Балголома, которому угодно было без всякого повода с моей стороны стать моим смертельным врагом. Но, несмотря на его противодействие, дело было решено всем советом и утверждено императором в мою пользу. Болголом занимал пост Гальбета, то есть адмирала королевского флота, пользовался большим доверием императора и был человеком весьма сведущим в своем деле, но угрюмым и резким. Однако его, наконец, убедили дать свое согласие, но он настоял, чтобы ему было поручено составление условий, на которых я получу свободу. После того, как мной будет дана торжественная клятва, свято соблюдать их. Условия эти Скайриш Балголом доставил мне лично в сопровождении двух помощников-секретарей и нескольких знатных особ. Когда они были прочитаны, я должен был присягнуть, что я не нарушу их, причем обряд присяги был совершен сперва по обычаям моей родины, а затем по способу, предписанному местными законами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 Отрада и ужас Вселенной, коего во владении занимают пять тысяч блистрегов, около двенадцати миль в окружности, располагаются до крайних пределов земного шара. Монарх над монархами, величайший из сынов человеческих, ногами своими упирающийся в центр земли, а головой касающийся солнца, при одном мановении которого трясутся колени у земных царей, приятный, как весна, благодетельный, как лето, обильный, как осень и суровый, как зима, Его Высочайшее Величество предлагает недавно прибывшему в наше небесное владение Человеку-горе следующие пункты, которые Человек-гора под торжественной присягой Обязуется исполнять. Первое. Человек-гора не имеет права оставить наше государство без нашей разрешительной грамоты с приложением большой печати. Второе. Он не имеет права входить в нашу столицу без нашего особого повеления. Причем жители должны быть предупреждены за два часа, чтобы успеть укрыться в своих домах. Третье. Названный человек-гора должен ограничивать свои прогулки нашими главными большими дорогами и не смеет гулять или ложиться на лугах и полях. Четвертое. Во время прогулок по назначенным дорогам он должен внимательно смотреть под ноги, дабы не растоптать кого-нибудь из наших любезных подданных или их лошадей и телег. Он не должен брать в руки названных подданных без их на то согласия. Пятое. Если потребуется быстрое доставление гонца к месту его назначения, то человек-гора обязуется раз в луну относить в своем кармане гонца вместе с лошадью на расстоянии шести дней пути и, если потребуется, доставлять названного гонца в целости и сохранности обратно к нашему императорскому величеству. шестой Он должен быть нашим союзником против враждебного нам острова Блефуску и употребить все усилия для уничтожения неприятельского флота, который в настоящее время снаряжается для нападения на нас. Седьмое. Упомянутый человек-гора – Часы досуга обязуются оказывать помощь нашим рабочим, поднимая особенно тяжелые камни при сооружении стен нашего главного парка, а также при постройке других наших зданий. Восьмое. Упомянутый человек-гора в течение двух лун должен точно измерить окружность наших владений обойдя все побережье и сосчитав число пройденных шагов. Наконец, под торжественной присягой, названный человек-гора, обязуется в точности соблюдать означенные условия, и тогда он, человек-гора, будет получать ежедневно еду и питье в количестве достаточном для прокормления 1728 наших подданных и будет пользоваться свободным доступом к нашей августейшей особе и другими знаками нашего благоволения. Дано в Бельфабураке, в нашем дворце, в 12-й день 91-й луны нашего царства. Я с большой радостью и удовольствием дал присягу и подписал эти пункты, хотя некоторые из них не были так почетны, как я бы желал. Они продиктованы были исключительно злобой Скайриша Болголома, верховного адмирала. После принесения присяги мои цепи были немедленно сняты, и я получил полную свободу. Сам император удостоил меня своим присутствием на церемонии моего освобождения. В знак благодарности я пал ниц к ногам его величества. Но император велел мне встать и после многих милостивых слов, которых я, во избежание упреков тщеславии, не стану повторять, прибавил, что надеется найти во мне полезного слугу и человека, вполне достойного тех милостей, которые он уже оказал мне и может оказать в будущем. Пусть читатель благоволит обратить внимание на то, что в последнем пункте условий возвращения мне свободы император постановляет выдавать мне еду и питье в количестве, достаточном для прокормления 1728 лилипутов. Спустя некоторое время я спросил у одного моего друга придворного, каким образом была установлена такая точная цифра. На это он ответил, что математики Его Величества, определив высоту моего роста при помощи квадранта и найдя, что высота эта находится в таком отношении к высоте лилипута, как 12 к единице, заключили на основании сходства наших тел, что объем моего тела равен, по крайней мере, объему 1700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 О моем намерении посетить город население было оповещено особой прокламацией. Столица окружена стеной, вышиною в половиной фута и толщиною не менее 11 дюймов, так что по ней совершенно безопасно может проехать карета, запряженная парой лошадей. Стена эта прикрыта крепкими башнями, возвышающимися на расстоянии 10 футов одна от другой.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 оставшихся на улице, вопреки отданному жителям столицы, строгому приказу не выходить для безопасности из дому. Окна верхних этажей и крыши домов были покрыты таким множеством зрителей, что, я думаю, ни в одной из моих путешествий мне не случалось видеть более людного места. Город имеет форму правильного четырехугольника и каждая сторона городской стены равна 500 футам. Две главные улицы, шириною в 5 футов каждая, пересекаются под прямым углом и делят город на 4 квартала. Боковые улицы и переулки, куда я не мог войти и только видел их, имеют в ширину от 12 до 18 дюймов. Город может вместить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 Но осуществить это желание было трудно, потому что главные ворота, соединяющие один двор с другим, имели только 18 дюймов в вышину и 7 дюймов в ширину. С другой стороны здания внешнего двора достигают вышины не менее пяти футов, и потому я не мог перешагнуть через них, не ни нанеся значительных повреждений по стройкам – несмотря на то, что стены у них прочные, из тесаного камня и в толщину 4 дюйма. В то же время и император очень желал показать мне великолепие своего дворца. Однако мне удалось осуществить наше общее желание только спустя три дня, которые я употребил на подготовительной работы. В императорском парке в ста ярдах от города я срезал своим перочинным ножом несколько самых крупных деревьев и сделал из них два табурета, вышиною около трех футов и достаточно прочных, чтобы выдержать мою тяжесть. Затем, после второго объявления, предостерегающего жителей, я снова прошел к дворцу через город с двумя табуретами в руках.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 В настоящее же время моя главная цель заключается в изложении событий, которые произошли в этом государстве во время почти девятимесячного моего пребывания в нем. Однажды утром, спустя две недели после моего освобождения, ко мне приехал в сопровождении только одного лакея Рель дрейсель главный секретарь, как его титулуют здесь «По тайным делам». Приказав кучеру ожидать в сторонке, он попросил меня уделить ему один час и выслушать его. Я охотно согласился на это из уважения к его сану и личным достоинствам, а также принимая во внимание многочисленные услуги, оказанные им мне при дворе. «Я изъявил готовность лечь на землю», чтобы его слова могли легче достигать моего уха, но он предпочел, чтобы во время нашего разговора я держал его в руке. Прежде всего он поздравил меня с освобождением, заметив, что в этом деле и ему принадлежит некоторая заслуга. Он прибавил, однако, что если бы не теперешнее положение вещей при дворе, я, пожалуй, не получил бы так скоро свободы. Каким бы блестящим ни казалось иностранцу наше положение, сказал секретарь, однако над нами тяготеют два страшных зла, жесточайшие раздоры партии внутри страны и угроза нашествия могущественного внешнего врага. Что касается первого зла, то надо вам сказать, что около семидесяти лун тому назад В империи образовались две враждующие партии, известные под названием тремиксенов и стелемиксенов, от высоких и низких каблуков на башмаках, при помощи которых они отличаются друг от друга. Утверждают, что высокие каблуки всего более согласуются с нашим древним государственным укладом,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 Дрьер равняется 14 части дюйма. Ненависть между этими двумя партиями доходит до того, что члены одной не станут ни есть, ни пить, ни разговаривать с членами другой. Мы считаем, что тримиксены или высокие каблуки превосходят нас числом, хотя власть всецело принадлежит нам.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 Наши летописи за шесть тысяч лун не упоминают ни о каких других странах, кроме двух великих империй – Лилипутии и Блифуско. Итак, эти две могущественные державы ведут между собой ожесточеннейшую войну в продолжении 36 лун. Поводом к войне послужили следующие обстоятельства. Всеми разделяется убеждение, что вареные яйца при употреблении их в пищу испокон веков разбивались с тупого конца. Нашнего императора, будучи ребенком, порезал себе палец за завтраком, разбивая яйцо означенным древним способом. Тогда император, отец ребенка, обнародовал указ, предписывающий всем его подданным под страхом строгого наказания разбивать яйца с острого конца. Этот закон до такой степени озлобил население, что, по словам наших летописей, был причиной шести восстаний, во время которых один император потерял жизнь, а другой корону.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 были напечатаны сотни огромных томов, посвященных этой проблематике. Но книги тупоконечников давно запрещены, и вся партия лишена законом права занимать государственные должности. В течение этих снуд императоры Блефуску часто через своих посланников делали нам предостережение, обвиняя нас в церковном расколе путем нарушения основного догмата великого нашего пророка Люстрога, изложенного в 54 главе Блунда Краля, являющегося их Алькараном. Между тем, это просто насильственное толкование текста, подлинные слова которого гласят все истинно верующие разбивают яйца с того конца с какого удобней решение же вопроса какой конец признать более удобным по моему скромному суждению должно быть предоставлено совести каждого или в крайнем случае власти верховного судьи империи изгнанные тупоконечники Возумели такую силу при дворе императора Блифуска и нашли такую поддержку и поощрение со стороны своих единомышленников внутри нашей страны, что в течение 36 лун оба императора ведут кровавую войну с переменным успехом. За это время мы потеряли 40 линейных кораблей и огромное число мелких судов,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 Империя Блифуску есть остров, расположенный на северо-северо-восток от Лилипутии и отделенный от нее лишь проливом шириною в 800 ярдов. Я еще не видел этого острова, узнав же о предполагаемом нашествии, старался не показываться в той части берега из опасения быть замеченным с кораблей неприятеля, который не имел никаких сведений о моем присутствии, так как во время войны всякие сношения между двумя империями были строго запрещены под страхом смертной казни, и наш император наложил эмбарго на выход всех без исключения судов из гаваней. Я сообщил его величеству составленный мною план захвата всего неприятельского флота, который, как мы узнали от наших разведчиков, стоял на якоре, готовый поднять паруса при первом попутном ветре. Я осведомился у самых опытных моряков относительно глубины пролива, часто ими измерявшейся, и они сообщили мне, что при высокой воде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 лег за бугорком и направил свою подзорную трубу на стоявший на якоре неприятельский флот, в котором насчитал до 50 боевых кораблей и большое число транспортов. Возвратившись домой, я приказал, у меня было на то полномочие, доставить мне как можно больше самого крепкого каната и железных брусьев. Канат оказался толщиной в бечевку, а брусье величиной в нашу вязальную иголку. Чтобы придать этому канату большую прочность, я свил его втрое и с той же целью скрутил вместе по три железных бруска, загнув их концы в виде крючков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 Таким образом, меньше, чем через полчаса, я достиг флота. Увидев меня, неприятель пришел в такой ужас, что прыгал с кораблей и поплыл к берегу, где его собралось не менее тридцати тысяч. Тогда, вынув свои снаряды и зацепив нос каждого корабля крючком, я связал все веревки в один узел. Во время этой работы неприятель осыпал меня тучей стрел, и многие из них вонзились мне в руки и лицо. Помимо ужасной боли, они сильно мешали моей работе. Больше всего я боялся за глаза и, наверное, лишился бы их, если бы не придумал тот же средство для защиты. Среди других необходимых мне мелочей у меня сохранились очки,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 Причем более двухсот стрел угодило мне в лицо и руки. После этого я схватил связанные в узел веревки, к которым были привязаны мои ключки, и легко потащил за собою пятьдесят самых крупных неприятельских военных кораблей. Блифусканцы, не имевшие ни малейшего представления о моих намерениях, сначала от изумления растерялись. Увидя, как я обрезываю якорные канаты, они подумали, что я собираюсь спустить корабли на волю ветра и волн или столкнуть их друг с другом. Но когда весь флот двинулся в порядке, увлекаемые моими веревками, они пришли в неописуемое отчаяние и стали оглашать воздух горестными воплями.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 Чистолюбие монархов так безмерно, что император задумал, по-видимому, не более не менее, как обратить всю империю Блифуску в собственную провинцию и управлять ею через своего наместника, истребив укрывающихся там тупоконечников и принудив всех блифусканцев разбивать яйца с острого конца»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 Его Величество очень искусно дал понять это в Совете, где, как я узнал, мудрейшие его члены были, по-видимому, моего мнения, хотя и выражали это только молчанием. Другие же, мои тайные враги, не могли удержаться от некоторых замечаний, косвенным образом направленных против меня. С этого времени... Со стороны Его Величества и злобствующей против меня группы министров начались происки, которые менее чем через два месяца едва не погубили меня окончательно. Так величайшие услуги, оказываемые монархом, не в силах перетянуть на свою сторону чашу весов, если на другую бывает положен отказ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 Император хотя и дал свое согласие, но высказал при этом явную ко мне холодность, причину которой я не мог понять до тех пор, пока одно лицо не сказало мне по секрету, что Флемнап и Болголом изобразили перед императором мои отношения с посольством как акт нелояльности. Хотя я могу поручиться, что совесть моя в этом отношении была совершенно чиста. Тут впервые у меня начало складываться некоторые представления о том, что такое министры и дворы. Необходимо заметить, что послы разговаривали со мной при помощи переводчика. Язык блифусканцев настолько же отличается от языка лилипутов, насколько разнятся между собой языки двух европейских народов. При этом каждая из этих наций гордится древностью, красотой и выразительностью своего языка, относясь с явным презрением к языку своего соседа. И наш император, пользуясь преимуществами своего положения, созданного захватом неприятельского флота, обязал посольство представить верительные грамоты и вести переговоры на лилипутском языке.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 Взятые мной обязательства роняли бы мое достоинство, и надо отдать справедливость императору, он ни разу мне о них не напомнил. Однако незадолго перед тем мне представился случай оказать его величеству, как, по крайней мере, мне тогда казалось, выдающуюся услугу. Раз в полночь у дверей моего жилья раздались крики тысячной толпы, я в ужасе проснулся и услышал непрестанно повторяемое слово «Борглум». Несколько придворных, пробившись сквозь толпу, умоляли меня явиться немедленно во дворец так как покои ее императорского величества были объяты пламенем по небрежности одной фрейлины, которая заснула за чтением романа, не погасив свечи. В один миг я был на ногах. Согласно отданному приказу, дорогу для меня очистили, кроме того, ночь была лунная, так что мне удалось добраться до дворца, никого не растоптав по пути. К стенам горевших покоев уже были приставлены лестницы и было принесено много ведер, но вода была далеко. Ведра эти были величиной с большой наперсток, и бедные лилипуты с большим усердием подавали их мне. Однако пламя было так сильно, что это усердие приносило мало пользы. Я мог бы легко потушить пожар, накрыв дворец своим кафтаном. Но, к несчастью, я в торопях успел надеть только кожаную куртку. Дело казалось в самом плачевном и безнадежном положении. И этот великолепный дворец, несомненно, сгорел бы дотла, если бы, благодаря необычайному для меня присутствию духа, я внезапно не придумал средства спасти его. Накануне вечером я выпил много превосходнейшего вина – известного под названием лимигрим. Блифусканцы называют его флюник, но наши сорта выше, которые отличается сильным мочегонным действием. По счастливейшей случайности я еще ни разу не облегчился от выпитого. Между тем жар от пламени и усиленные работы по его тушению подействовали на меня и обратили вино в мочу. Я выпустил ее в таком изобилии и так метко, что в какие-нибудь три минуты огонь был совершенно потушен, и остальные части величественного здания, воздвигавшегося трудом нескольких поколений, были спасены от разрушения. Между тем стало совсем светло, и я возвратился домой, не ожидая благодарности от императора.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 Однако меня немного успокоило сообщение Его Величества, что он прикажет великому юстициарию вынести официальное постановление о моем помиловании, которого, впрочем, я никогда не добился. С другой стороны, меня конфиденциально уведомили, что императрица, страшно возмущенная моим поступком, переселилась в самую отдаленную часть дворца, твердо решив не отстраивать прежнего своего помещения, при этом она в присутствии своих приближенных поклялась отомстить мне. Глава шестая. О жителях Лилипутии, их наука, законы и обычаи, система воспитания детей, образ жизни автора в этой стране,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 приспособило зрение лилипутов к окружающим их предметам. Они их хорошо видят, но на небольшом расстоянии. Вот представление о быстроте их зрения по отношению к близким предметам. Большое удовольствие доставило мне наблюдать повара, ощипывающего жаворонка, величиной не больше нашей мухи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 произвести расчеты. Сейчас я ограничусь лишь самыми беглыми замечаниями об их науке, которая в течение веков процветает у этого народа во всех отраслях. Обращу только внимание на весьма оригинальную манеру их письма. Лилипуты пишут не так, как европейцы, слева направо, не так, как арабы, справа налево не так, как китайцы сверху вниз, но как английские дамы, наискось страницы от одного ее угла к другому. Лилипуты хоронят умерших, кладя тело головой вниз, ибо держится мнение, что через одиннадцать тысяч лун мертвые воскреснут. И так как в это время земля – которую лилипуту считают плоской, перевернется вверх дном, то мертвецы при своем воскресении окажутся стоящими прямо на ногах. Ученые признают нелепость этого верования, тем не менее в угоду простому народу обычай сохраняется и до сих пор. В этой империи существуют весьма своеобразные законы и обычаи.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 Но если обвиняемый докажет во время процесса свою невиновность, то обвинитель немедленно подвергается позорной казни. Из его движимого и недвижимого имущества взыскивается в четырехкратном размере в пользу невинного за потерю времени, за опасность, которой он подвергался, за лишение, испытанное им во время тюремного заключения,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 Я вспоминаю, что однажды я ходатайствовал перед монархом за одного преступника, который обвинялся в хищении большой суммы денег, полученной им по поручению хозяина, и в побеге с этими деньгами. Когда я выставил перед его величеством как смягчающее вину обстоятельства то, что в данном случае было только злоупотребление доверием,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 Хотя мы и называем обыкновенно награду и наказание двумя шарнирами, на которых вращается вся правительственная машина. Но нигде, кроме Лилипутии, я не встречал применение этого принципа на практике. Всякий, предоставивший достаточное доказательство того, что он в точности соблюдал законы страны в течение семи лун,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 Справедливость изображается в виде женщины с шестью глазами. Два спереди, два сзади и по одному с боков. Что означает ее бдительность. В правой руке она держит открытый мешок золота, а в левой меч в ножнах в знак того, что она готова скорее награждать, чем карать. При выборе кандидатов на любую должность большое внимание обращается на нравственные качества, чем на умственные дарования. Лилипуты думают, что раз уж человечеству необходимы правительства, то все люди, обладающие средним умственным развитием, способны занимать ту или другую должность, и что провидение никогда не имело в виду создать из управления общественными делами тайну, которую способны проникнуть только весьма немногие великие гении, рождающиеся не более трех в столетие. Напротив, они полагают, что правдивость, умеренность и подобные качества доступны всем, и что упражнение в этих добродетелях вместе с опытностью и добрыми намерениями делают каждого человека пригодным для служения своему Отечеству в той или другой должности, за исключением тех, которые требуют специальных знаний. По их мнению, самые высокие умственные дарования не могут заменить нравственных достоинств, и нет ничего опаснее поручения должностей даровитым людям, Ибо ошибка, совершенная по невежеству человеком, исполненным добрых намерений, не может иметь таких роковых последствий для общественного блага, как деятельность человека с порочными наклонностями, одаренного умением скрывать свои пороки, умножать их и безнаказанно предаваться им. Точно так же,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 неблагодарность считается у них уголовным преступлением из истории мы знаем что такой взгляд существовал и у других народов или липуты по этому поводу рассуждают так раз человек способен платить злом своему благодетелю то он необходимо является врагом всех других людей от которых он не получил никакого одолжения и потому Он достоин смерти. Их взгляды на обязанности родителей и детей глубоко отличаются от наших. Исходя из того, что связь самца и самки основана на великом законе природы, имеющем цель размножения и продолжения вида, лилипуты полагают, что мужчины и женщины сходятся – как и остальные животные, руководясь вожделением, и что любовь родителей к детям проистекает из такой же естественной склонности. Вследствие этого они не признают никаких обязательств ребенка ни к отцу за то, что тот произвел его, ни к матери за то, что та родила его. Ибо, по их мнению, принимая во внимание бедствие человека на земле, Жизнь сама по себе небольшое благо, да к тому же родители при создании ребенка вовсе не руководствуются намерением дать ему жизнь, и мысль их направлена в другую сторону. Опираясь на эти и подобные им рассуждения, лилипуты полагают, что воспитание детей менее всего может быть доверено их родителям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 школы эти нескольких типов, соответственно, общественному положению и полудетей. Воспитание и образование ведутся опытными педагогами, которые готовят детей к роду жизни, соответствующей положению их родителей и их собственным наклонностям и способностям. Сначала я скажу несколько слов о воспитательных заведениях для мальчиков а потом о воспитательных заведениях для девочек. Воспитательные заведения для мальчиков благородного или знатного происхождения находятся под руководством солидных и образованных педагогов и их многочисленных помощников. Одежда и пища детей отличаются скромностью и простотой. Они воспитываются в правилах чести, справедливости, храбрости. В них развивают скромность, милосердие, религиозные чувства и любовь к Отечеству. Они всегда за делом, кроме времени, потребного на еду и сон, очень непродолжительного, и двух рекреационных часов, которые посвящаются телесным упражнениям. До четырех лет детей одевает и раздевает прислуга, но начиная с этого возраста, то и другое они делают сами, каким бы знатным не было их происхождение. Служанки, которых берут не моложе 50 лет, переводя на наши годы, исполняют только самые низкие работы. Детям никогда не позволяют разговаривать с прислугой, и во время отдыха они играют группами, всегда в присутствии воспитателя или его помощника. Таким образом, они ограждены от ранних впечатлений глупости и порока, которым предоставлены наши дети. Родителям разрешают свидание со своими детьми только два раза в год. Каждое свидание продолжается не более часа. Им позволяется целовать ребенка только при встрече и прощании. Но воспитатель, неотлучно присутствующий в таких случаях, не позволяет им шептать на ухо, говорить ласковые слова и приносить в подарок игрушки, лакомства и тому подобное.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 девочки знатного происхождения воспитываются почти так же, как и мальчики. Только вместо слуг их одевают и раздевают благонравные няни, но всегда в присутствии воспитательницы или ее помощницы. По достижении пяти лет девочки одеваются сами. Если бывает замечено, что няня позволила себе рассказать девочкам какую-нибудь страшную или нелепую сказку или позабавить их какой-нибудь глупой выходкой, которую так обыкновенной у наших горничных, то виновная троекратно подвергается публичной порке кнутом, заключается на год в тюрьму и затем навсегда ссылается в самую безлюдную часть страны.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 Девочки, предназначенные для занятий ремеслами, остаются в воспитательном заведении до семи лет, а остальные – до 11 Семьи низших классов вносят к казначею, кроме годовой платы, крайне незначительной небольшую часть своего месячного заработка. Из этих взносов образуется приданное для дочери. Таким образом, расходы родителей ограничены здесь законом, ибо лилипуты думают, что было бы крайне несправедливо позволить человеку в угождении своим инстинктам производить на свет детей и потом возложить на общество бремя их содержания. Что же касается знатных лиц, то они дают обязательство положить на каждого ребенка известный капитал – соответственно своему общественному положению. Этот капитал всегда сохраняется бережно и в полной неприкосновенности. Крестьяне и рабочие держат своих детей дома. Так как они занимаются лишь возделыванием и обработкой земли, то их образование не имеет особенного значения для общества.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 сложив несколько раз, потому что самое толстое тамошнее полотно тоньше нашей кисии. Куски этого полотна бывают обыкновенно в три дюйма ширины и три фута длины. Белошвейки сняли с меня мерку, когда я лежал на земле. Одна из них стала у моей шеи, другая у колена» и они протянули между собою веревку, взяв каждое за ее конец. Третья же смерила длину веревки линейкой в один дюйм. Затем они смерили большой палец правой руки, чем и ограничились. Посредством математического расчета, основанного на том, что окружность кисти вдвое больше окружности пальца,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 к другому приему. Я стал на колени, и они приставили к моему туловищу лестницу. По этой лестнице один из них забрался до моей шеи и опустил отвес от воротника до полу, что и составило длину моего кафтана. Рукава и талию я смерил сам. Когда костюм был готов, а шире его в моем замке, так как самый большой их дом не вместил бы его. То своим видом он очень напоминал одеяло, изготовляемое английскими дамами из лоскутков материи, с той только разницей, что не пестрел разными цветами. Стряпали мне триста поваров в маленьких удобных бараках, построенных вокруг моего дома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 и надо отдать справедливость, птицы эти гораздо вкуснее наших. Мелкой птицей я брал на кончик ножа по двадцати или тридцати штук за раз. Его Величество, наслышавшись о моем образе жизни, заявил однажды, что он будет счастлив,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 Означенный министр всегда был тайным моим врагом, хотя наружно обходился со мною гораздо ласкивее, чем того можно было ожидать от его угрюмого нрава. Он поставил на вид императору плохое состояние государственного казначейства, сказав, что вынужден был прибегнуть к займу за большие проценты что курс банковских билетов упал на 9% ниже альпари, что мое содержание обошлось его величеству более чем в полтора миллиона спругов, самая крупная золотая монета у лилипутов величиною в маленькую блестку. И, наконец,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 Канцлеру казначейства пришла в голову фантазия приревновать ко мне свою супругу на основании сплетен, пущенных в ход злыми языками, которые говорили ему, будто ее светлость воспылала безумной страстью к моей особе. Много скандального шума наделал при дворе слух, будто раз она тайно приезжала ко мне.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 Засвидетельствовав свое почтение прибывшим, я осторожно брал в руки карету с парой лошадей, если она была запряжена шестеркой, форейтер всегда отпрягал четырех, и ставил ее на стол, который я окружил передвижными перилами вышиной в пять дюймов для предупреждения несчастных случайностей.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 Очень приятно в таких разговорах. Однако ни канцлеру казначейства, ни двум его соглядатаем Клистрилю и Дринло, пусть они делают что угодно, а я назову их имена, никогда не удастся доказать, чтобы ко мне являлся кто-нибудь инкогнито, кроме государственного секретаря Рельдреселя посетившего меня раз по специальному повелению Его Императорского Величества, как рассказано об этом выше. Я бы не останавливался так долго на этих подробностях, если бы вопрос не касался так близко доброго имени высокопоставленной дамы, не говоря уже о моем собственном. Хотя я имел честь носить титул Нордака,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 Однако я навсегда потерял его уважение и вскоре увидел, что положение мое пошатнулось также в глазах самого императора, который находился под сильным влиянием своего фаворита. Глава 7. Автор, будучи осведомлен о замысле обвинить его в государственной измене, предпринимает побег в Блифуску. Прием, оказанный ему там. Прежде чем рассказать, каким образом я оставил это государство, пожалуй, уместно посвятить читателей в подробности тайных происков, которые в течение двух месяцев велись против меня. Благодаря своему низкому положению я жил до сих пор вдали от королевских дворов. Правда, я много слыхал и читал о нравах великих монархов, но никогда не ожидал встретить такое ужасное действие их в столь отдаленной стране, управляемой, как я думал, в духе правил совсем не похожих на те, которыми руководятся в Европе. Как раз, когда я готовился отправиться к императору Блифуску, одна значительная при дворе особа,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 После чего, приказав одному верному слуге говорить каждому, что мне не и что я пошел спать, я запер за собой дверь, поставил портшест на стол и сел на стул против него. Когда мы обменялись взаимными приветствиями, я заметил большую озабоченность на лице его превосходительства и пожелал узнать о ее причине. Тогда он попросил выслушать его терпеливо,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 которая сильно помрачила его славу адмирала. Этот сановник в сообществе с Флемнапом, канцлером казначейства, неприязнь которого к вам из-за жены всем известна, генералом Лимтоком, обергофмейстером Лелькеном и верховным судьей Бельмафом приготовил акт, обвиняющий вас в государственной измене и других тяжких преступлениях. Это вступление настолько взволновало меня, что я, зная свои заслуги и свою невиновность, от нетерпения чуть было не прервал оратора, но он умолял меня сохранять молчание и продолжал так. Руководствуясь чувством глубокой благодарности за оказанные вами услуги, я добыл подробные сведения об этом деле и копию обвинительного акта, рискуя поплатиться за это своей головой. Обвинительный акт против Куинбус Флестрина, Человека-горы Пункт первый принимая во внимание, что хотя законом, изданным в царствовании его императорского величества Келина де Фара Плюне, постановлено, что всякий, кто будет мочиться в ограде королевского дворца, подлежит карам и наказаниям как за оскорбление величества, однако, невзирая на то, упомянутый Куинбус Флистрин в явное нарушение упомянутого закона под предлогом тушения пожара, охватившего покои любезной супруги его императорского величества, злом на предательски и дьявольски, выпустив мочу, погасил упомянутый пожар в упомянутых покоях, находящихся в ограде упомянутого королевского дворца, вопреки существующим на этот предмет закону, в нарушении долга и прочее прочее. Пункт второй. Что упомянутый Куинбус Флистрин, приведя в императорский порт флот императора Блифуску и получив повеление от его императорского величества захватить все остальные корабли упомянутой империи Блифуску, с тем чтобы обратить эту империю. Провинцию под управлением нашего наместника уничтожить и казнить не только всех укрывающихся там тупоконечников, но и всех подданных этой империи, которые не отступятся немедленно от тупоконечной ереси, упомянутый Флистрин как вероломный изменник подал прошение его благосклоннейшему и светлейшему императорскому величеству избавить его, флистрина от исполнения упомянутого поручения под предлогом нежелания применять насилие в делах совести и уничтожать вольности невинного народа. Пункт третий. Что когда... Прибыло известное посольство двора Блифуску ко двору его величества просить мира. Он, упомянутый Флестрин, как вероломный изменник, помогал, поощрял, одобрял и увеселял упомянутых послов, хорошо зная, что они слуги монарха, который так недавно был открытым врагом его императорского величества и вел открытую войну с упомянутым величеством. Пункт четвертый, что упомянутый Куинбус Флистрин в противность долгу верноподданного собирается теперь совершить путешествие ко двору и в империю Блифуску,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 так недавно бывшего врагом вышеупомянутого его императорского величества и находившегося с ним в открытой войне. В обвинительном акте есть еще пункты, но прочтенные мною в извлечении наиболее существенны. Надо признаться, что во время долгих прений по поводу этого обвинения Его Величество проявил к вам большую снисходительность, весьма часто ссылаясь на ваши заслуги перед ним и стараясь смягчить ваше преступление. Канцлер Казначейства и Адмирал настаивали на том, чтобы предать вас самой мучительной и позорной смерти.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 Рильдрессер, главный секретарь по тайным делам, который всегда высказывал себя вашим истинным другом, получил повеление его императорского величества изложить свою точку зрения, что он и сделал, вполне оправдав ваше доброе о нем мнение. Он признал, что ваши преступления велики, но что они все же оставляют место для милосердия.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 Однако, повинуясь полученному приказанию его величества, он откровенно изложит свои мысли, что если его величеству благоугодно будет во внимание к вашим заслугам и согласно свойственной ему доброте пощадить вашу жизнь и удовлетворить повелением выколоть вам оба глаза, то он смиренно полагает, что такая манера, удовлетворив в некоторой степени правосудие, в то же время приведет в восхищение весь мир, который будет приветствовать столько же кротость монарха, сколько благородство и великодушие лиц, имеющих честь быть его советниками, что потеря глаз не нанесет никакого ущерба вашей физической силе благодаря которой вы еще можете быть полезны Его Величеству, что слепота, скрывая от вас опасность, только увеличит вашу храбрость, что боязнь потерять зрение была для вас главной помехой при захвате неприятельского флота, и что вам достаточно будет смотреть на все глазами министров, раз этим довольствуются даже величайшие монархии.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 Что та самая сила, которая позволила вам захватить неприятельский флот, при первом вашем неудовольствии послужит на то, что вы отведете этот флот обратно, что у него есть веские основания думать, что в глубине души вы тупоконечник».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 «Более суровый. Тогда ваш друг-секретарь, почтительно испросив позволение выслушать его возражение на замечание канцлера казначейства касательно тяжелого времени, которым ложится ваше содержание на казну его величества, сказал, так как доходы его величества всецело находятся в распоряжении его превосходительства,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 удалось прийти к компромиссному решению вашего дела. Было строго приказано сохранить в тайне план постепенно заморить вас голодом. Приговор же о вашем ослеплении занесен в книги по единогласному решению членов Совета, за исключением адмирала Болголома, креатуры императрицы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 Ваш друг-секретарь получит повеление явиться к нам и прочитать все эти пункты обвинительного акта. При этом он объяснит, насколько велики снисходительность и благосклонность к вам Его Величества и Государственного Совета, благодаря которым вы приговорены только к ослеплению.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 Засим, предоставляя вашему благоразумию позаботиться о принятии соответствующих мер, я должен в избежании подозрений немедленно удалиться так же тайно, как прибыл сюда. С этими словами его превосходительство покинул меня, и я остался один, одолеваемый мучительными сомнениями и колебаниями.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 произносит в заседании Государственного Совета речь, изображающую его великое милосердие и доброту, как качество, всем известные и всеми признанные. Речь немедленно оглашается по всей империи, и ничто так не устрашает народ, как эти панигирики императорскому милосердию. Ибо установлено, что чем они пространнее и велиречивее, тем бесчеловечнее было наказание и невиннее жертва. Однако должен признаться, что, не предназначенный ни рождением, ни воспитанием роли придворного, я был плохой судья в подобных вещах и никак не мог найти признаков кротости и милосердия в моем приговоре а напротив, хотя, быть может, и несправедливо, считал его скорее суровым, чем мягким. Иногда мне приходило на мысль предстать лично перед судом и защищаться, ибо если я и не мог оспаривать фактов, изложенных в обвинительном акте, то все-таки надеялся, что они допускают некоторые смягчения приговора. Но, с другой стороны, судя по описаниям многочисленных политических процессов, о которых приходилось мне читать, все они оканчивались в смысле желательным для судей, и я не решился верить свою участь в таких критических обстоятельствах столь могущественным врагам. Меня очень соблазнила была мысль оказать сопротивление.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 Ведь надо признаться, я обязан сохранением своего зрения, а стал быть и свободой моей великой опрометчивости и неопытности. В самом деле, если бы в то время я знал так же хорошо нрав монархов и министров и их обращение с преступниками гораздо менее виновными, чем был я, как я узнал это потом, наблюдая придворную жизнь в других государствах. Я бы с величайшей радостью и готовностью подчинился столь легкому наказанию. Но я был молод и горячий. Воспользовавшись разрешением Его Величества посетить императора Блифуску, я еще до окончания трехдневного срока послал моему другу секретарю письмо,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 вместе с одеялом, которое принес в руке. Затем, ведя корабль за собою, частью вброд, частью вплавь, я добрался до королевского порта Блефуску, где население уже давно ожидало меня. Мне дали двух проводников показать дорогу в столицу Блифуску, носящую то же название, что и государство. Я нес их в руках,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 на голой земле, укрывшись своим одеялом. Глава восьмая. Благодаря счастливому случаю автор находит средства оставить императора Блифуску и после некоторых затруднений благополучно возвращается в свое отечество. Через три дня после прибытия в Блифуску. Отправившись из любопытства на северо-восточный берег острова, я заметил на расстоянии полулиги в открытом море что-то похожее на опрокинутую лодку. Я снял башмаки и чулки, и, пройдя вброд около двухсот или трехсот ярдов, увидел, что благодаря приливу предмет приближается. Тут уже не оставалось никаких сомнений, что это настоящая лодка – оторванные бури от какого-нибудь корабля. Я тотчас возвратился в город и попросил его императорское величество дать в мое распоряжение 20 самых больших кораблей, оставшихся после потери флота, и 3000 матросов под командой вице-адмирала. Флот пошел кругом острова, а я кратчайшим путем возвратился к тому месту берега, где обнаружил лодку. За это время прилив еще больше пригнал ее. Все матросы были снабжены веревками, которые я предварительно сучил в несколько раз для большей прочности. Когда прибыли корабли, я разделся и отправился к лодке в брод, но в ста ярдах от нее принужден был пуститься в Матросы бросили мне веревку, один конец которой я привязал к отверстию в передней части лодки а другой к одному из военных кораблей, но от всего этого было мало пользы, потому что, не доставая ногами дна, я не мог работать как следует. Ввиду этого мне пришлось подплыть к лодке и по мере сил подталкивать ее вперед одной рукой. С помощью прилива я достиг, наконец, такого места, где мог встать на ноги, погрузившись в воду,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 Матросы тянули лодку на буксире. Я подталкивал ее. И мы скоро подошли на 40 ярдов к берегу. Подождав отлива, когда лодка оказалась на суше, я при помощи двух тысяч человек, снабженных веревками и машинами, перевернул лодку и нашел, что повреждение ее незначительно. Не буду докучать читателю описанием затруднений, которые пришлось преодолеть, чтобы на веслах, работа над которыми отняла у меня десять дней, привести лодку в императорский порт Блифурску, куда при моем прибытии стеклась несметная толпа народу, пораженная невиданным зрелищем такого чудовищного судна. Я сказал императору, что эту лодку послала мне счастливая звезда, чтобы я добрался на ней до места, откуда мне можно будет вернуться на родину. И я попросил его величество снабдить меня необходимыми материалами для оснастки судна, а также дать дозволение на отъезд. После некоторых попыток убедить меня остаться, император соизволил дать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 Простое исполнение обещания, согласно данному на то дозволению, о котором было хорошо известно всему нашему двору. Он был уверен, что я возвращусь через несколько дней, когда церемония приема будет закончена. Но через некоторое время мое долгое отсутствие начало его беспокоить.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 удовольствовавшегося наложением на меня такого легкого наказания, как ослепление, и объявить, что я бежал от правосудия, и если в течение двух часов не возвращусь назад, то буду лишен титула нардака и объявлен изменником. Посланный прибавил, что в видах сохранения мира и дружбы между двумя империями Его повелитель питает надежду, что брат, его император Блифуску, даст повеление отправить меня в Лилипутию, связанным по рукам и ногам, чтобы подвергнуть наказанию за измену. Император Блифуску после трёхдневных совещаний послал весьма любезный ответ со множеством извинений. Он писал, что брат его понимает всю невозможность отправить меня в лилипутию, связанного по рукам и ногам, что хотя я и лишил его флота, он считает обязанным мне за множество добрых услуг, оказанных мною во время мирных переговоров, что, впрочем, оба монарха скоро вздохнут свободнее,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 И монарх Блифуску сообщил мне все, что произошло, предлагая мне в то же время, но под строжайшим секретом, свое милостивое покровительство, если мне угодно будет остаться у него на службе. Хотя я считал предложение императора искренним, однако решил не доверяться больше монархам, если есть возможность обойтись без их помощи. И потому, выразив императору благодарность за его милостивое внимание, я почтительнейше просил его величество извинить меня и сказал, что хотя неизвестно, к счастью или невзгодам судьба послала мне это судно, но я решил лучше отдать себя на волю океана, чем служить поводом раздора между двумя столь могущественными монархами. И я не нашел, что императору не понравился этот ответ. Напротив, я случайно узнал, что он остался очень доволен моим решением, как и большинство его министров. Эти обстоятельства заставили меня поспешить и уехать скорее, чем я предполагал. Двор в нетерпеливом ожидании моего отъезда Оказывал мне всяческое содействие. Пятьсот человек под моим руководством сделали два паруса для моей лодки, простигав для этого сложенное в тринадцать раз самое прочное тамошнее полотно. Изготовление снастей и канатов я взял на себя, скручивая вместе по десяти, двадцати и тридцати самых толстых и прочных тамошних верев.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 Я погрузил в лодку 100 воловьих и триста бараньих туш, соответствующее количество хлеба и напитков, и столько жареного мяса, сколько могли приготовить четыреста поваров. Кроме того, я взял с собой шесть живых коров, двух быков и столько же овец с баранами, чтобы привести их к себе на родину и заняться их разведением.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 и по их желаниям. Приготовившись таким образом как можно лучше к путешествию, я поставил паруса 24 сентября 1701 года в 6 часов утра. Пройдя при юго-восточном ветре около 4 лиг по направлению к северу, в 6 часов вечера я заметил на северо-западе на расстоянии полулиги.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 В этот день я ничего не открыл, но около трех часов по полудни следующего дня, находясь, согласно моим вычислениям, в двадцати четырех милях от Блифуску, я заметил парус, двигавшийся на юго-восток. Сам же я направлялся прямо на восток. Я окликнул его, но ответа не получил. Однако скоро ветер ослабел, и я увидел, что могу догнать судно. Я поставил все паруса, и через полчаса корабль заметил меня. Я выбросил флаг и выстрелил из пушки».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 Рассовав коров и овец по карманам, я взошел на борт корабля со всем своим небольшим грузом. Это было английское купеческое судно, возвращавшееся из Японии северными и южными морями. Капитан его, мистер Джон Биль из Дептфорда, был человек в высшей степени любезный и превосходный моряк.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 Затем я показал ему золото, полученное от императора Блифуску, портрет Его Величества и другие диковинки. Я отдал капитану два кошелька с двумястами спругов в каждом и обещал ему подарить по прибытии в Англию стельную корову и овцу. Но не буду докачать читателю подробными описаниями этого путешествия, которое оказалось очень благополучным. Мы прибыли в Даунс 15 апреля 1702 года. В пути у меня была только одна неприятность. Корабельные крысы утащили одну мою овечку, и я нашел в щели ее обглоданные кости. Весь остальной скот я благополучно доставил на берег и в Гринвиче пустил его на лужайку для игры в шары. Тонкая и нежная трава сверх моего ожидания послужила им прекрасным кормом.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 увеличить свое состояние. Старший мой дядя Джон завещал мне поместье недалеко от Эппинга, приносившее в год до 30 фунтов дохода. Столько же дохода я получал от бывшей у меня в долгосрочной аренде харчевни «Черный бык» на Фетерлейн. Таким образом, я не боялся, что оставляю семью на попечение прихода.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 и сел на купеческий корабль «Адвенчер» вместимостью в 300 тонн. Назначение его было «Сурат». Капитан Джон Николас из Ливерпуля. Но отчет об этом путешествии составит вторую часть моих странствований.